673. Гуру. Иногда очень полезно подумать о том, что если жизнь на земле есть борьба с самим собою, то допустимо ли поражение, и что оно за собою повлечет, если оно все же будет иметь место?